Часть 1 Божественная женщина. Избавление от умонастроения жертвы. Многие женщины чувствуют себя жертвами и ведут себя соответственно. На пути к женственности и любви к себе в первую очередь надо избавиться именно от этого состояния. Непростое, надо сказать, занятие, но если вы хотите быть счастливыми, то через это надо пройти. Что такое умонастроение жертвы? Конечно, я не имею в виду жертв военных или политических конфликтов. Речь о семье. Жертвы семейного воспитания, самые многочисленные из всех страдалец. В этой главе мы будем говорить о признаках соответствующего состояния, узнаем, почему многие леди сидят в углу, забитые и несчастные, и разберемся, как от этого избавиться. Причины и признаки жертвы Итак, откуда берутся жертвы и как с ними бороться? Ответ зависит от глубины проблемы. Если человек поцарапался, то можно помазать ранку зеленкой и все пройдет. А если оторвало ногу, то без протеза уже не обойтись. Серьезные психологические травмы, разумеется, не решить без вмешательства специалиста. А вот исправить проблемы здорового человека возможно. Давайте сразу посмотрим вглубь вопроса. Понятно, что все начинается и вытекает из детства. Жертвы – это те, кого не поддерживали родители, на кого систематически орали, кого насмешливо критиковали. Частенько такие люди, вырастая, начинают неосознанно копировать поведение своих родителей. То есть мы сейчас говорим о себе в качестве не только детей, но и родителей. Если вас унижали, то, скорее всего, вы станете унижать своих детей. Если вас критиковали, то не исключено, что и вы будете критиковать. Жертвы – это те, от кого родители ждали чего-то определенного и, скорее всего, грандиозного. Но родительские ожидания почти никогда не оправдываются, и тогда ребенок в родной семье чувствует себя изгоем, у него появляется комплекс жертвы. А как иначе, если с самого детства он слышит в нашей семье у всех высшее образование «Иванов, значит, партийный» и так далее и тому подобное? Почему родители так жаждут, чтобы их ребенок непременно достиг чего-то выдающегося? Это следствие их собственных неосуществленных мечтаний. Комплекс жертвы возникает и тогда, когда собственные желания и интересы ребенка отходят на второй, третий, четвертый план. Цель номер один – заслужить их любовь, чего бы это ни стоило. Дети перестают говорить о своих чувствах, прячут подальше желания и мечты – Стараются делать все, чтобы не расстроить маму. Навязанное чувство вины – еще одна причина психологических комплексов. Подсадить ребенка на вину очень просто. Нужно начать его сравнивать. С кем угодно, с соседским ребенком, со старшим братом, с детьми из передачи «Лучше всех». Фразы «Горе и моё, это не ребенок, наказание, все дети как дети, а ты» сообщают ребенку, что он – источник всех родительских бед маленькому человеку с раннего детства внушают только он и никто другой несет ответственность за счастье или несчастье семьи жертвами становятся и те кто постоянно чувствовал себя неудачником кого родители вдохновляли в кавычках так что висишь колбасой подтянуться не можешь для такого ребенка любовь ассоциируется с жалостью он и во взрослом возрасте будет жалеть себя потому что это единственный способ справиться с неудачами. Стыд и обида. Вот фундамент, на котором строится мироощущение жертвы. Стыдно может быть за что угодно. Первичен не поступок, а чувство, что человек не соответствует общепринятым нормам. Я не той национальности, ни того роста, не там училась, и у меня никогда не было джинсов. Комплексом жертвы страдают и те, кому не удается построить отношения с противоположным полом, Такие люди не стремятся к тому, чтобы найти себе пару. Они предпочитают сетовать на судьбу, завидовать и мечтать об идеальном партнере. А таких, как известно, не бывает. Жертвы не ищут возможностей. Зато у них есть набор оправданий для любого случая. Не ту страну Гондурасом назвали, не то образование, не того размера грудь, не тот рост, не тот размер ноги, не те родители. Но на свете нет таких людей, у кого, что называется, Линия жизни по локоть. Годы уходят, а вместе с ними и возможность что-либо изменить. Каково быть жертвой? По статистике, люди с мировоззрением жертвы чаще, чем другие, попадают в различные неприятности. Непредвиденные обстоятельства ставят их в тупик. Они сразу капитулируют перед трудностями, ничего не предпринимают для улучшения своего положения. А потом говорят, от меня ничего не зависит, надеяться мне не на что. Неудивительно, что жертвами никто не считается. Супруги им изменяют, начальство поручает им ту работу, которую больше никто не хочет делать. У жертв ненормированный рабочий день. На службу они приходят первыми, а уходят последними. При этом никто не собирается доплачивать им за переработку. А зачем? Ведь жертва никогда не будет протестовать. Жертвы не умеют говорить «нет», но это не значит, что у них нет характера. В том, что касается чужих интересов, жертвы – настоящие бойцы. А вот своих интересов у них не существует. Они терпят все унижения и обиды, и даже находят в этом какой-то смысл. Часто от жертвы можно услышать «все это уроки жизни». Правда, возникает один вопрос. Когда это они успели поступить в учебное заведение с такими уроками? А главное, когда уже жизнь выдаст им диплом, они наконец-то начнут пользоваться приобретенными знаниями? Отступить, смириться, сделать больше, а получить меньше – для жертвы норма. Отказаться от отношений, а потом жаловаться на нехватку мужчин, не выходить замуж, потому что не замужем старшая сестра, лучшая подруга, мама, которая развелась с мужем много лет назад. Жертва всем должна. Она присматривает за пожилой матерью, за чужими собаками, пропалывает соседские огороды, нянчит чужих детей до тех пор, пока не состарится – и в конце концов не умрет. Жертвы взваливают на себя чужие заботы, часто без всякой просьбы, и чувствуют себя ответственными за все на свете. Если жертвы изменяет муж, сама виновата, если бьет, это она довела мужика. Не повышают зарплату, надо лучше работать. Жертвы глотают обиды, не строят планы, не смеют мечтать. От них можно услышать, нет у меня никаких желаний. Если же спросить напрямую, чего они хотят, ответ будет расплывчатым. «Хочу, чтобы все было хорошо». Жертвы боятся важных слов и решительных поступков. Они никогда не рискнут заняться любимым делом. Зато очень любят вспоминать про свой крест, который они куда-то тащат. Стабильность и отсутствие потрясений – их единственная мечта. Но страшно не то, что существуют люди с синдромом жертвы. По-настоящему страшно то, что таких людей большинство. Заметьте, как много вокруг недовольных всем людей. Все это жертвы. Женщина с синдромом жертвы будет годами жить в гражданском браке, ожидая, что однажды партнер предложит ей узаконить отношения. Но этого не будет. Ведь она ведет себя так, что мужчина не боится ее потерять. Конечно, это не значит, что в гражданское сожительство вступают только жертвы. Но все же в таком союзе без печати в паспорте чаще всего оказываются женщины именно этого типа. Тысячи людей убеждены в том, что они заслуживают то унизительное положение, в котором оказались. С этим народом иначе нельзя, нас нужно держать в ежевых рукавицах. Не правда ли знакомые фразы? Несмотря на то, что жертва всегда считает себя виноватой, Она прекрасно понимает, что по отношению к ней творится насилие. Она сразу же укажет на обидчика, но никогда не даст ему отпор. Она будет жаловаться, страдать и плакать в подушку, но менять ничего не станет. Более того, если кто-то попытается ее защитить, жертва начнет выгораживать своего мучителя. ерчайшее тому подтверждение — стокгольмский синдром. Обижаясь, жертва не показывает свое недовольство, а прячет его в себе. Обиды копятся, и жертва будет ждать, когда наступит предел терпения, чтобы потом буквально упиться этим чувством. Люди с синдромом жертвы получают от этого удовольствие. Им нужно дойти до края, чтобы после с театральной экспрессии заявить «Сколько можно меня мучить!». Даже за самыми простыми и ясными словами и событиями жертвы видят скрытый смысл. Обида – их оружие, которое всегда наготове. Зайдите в любую социальную сеть или на форум, и вы увидите массу таких людей. Разве человек с гармоничным мироощущением станет ругаться с незнакомыми людьми? Но жертва заранее чует подвох. Однако не стоит думать, что человек с синдромом жертвы намеренно ищет негатив там, где его нет. Все это происходит бессознательно. Такие люди глубоко несчастны. Они отличаются от счастливых людей так же, как мухи отличаются от пчел. Пчела везде ищет нектар, а мухи летят на известную субстанцию. Психически здоровые люди не ищут в словах других людей двойной смысл. Они лезут в чужую голову, не додумывают за собеседника. Есть известная шутка. В России все умеют играть в футбол, кроме 11 человек, игроков национальной сборной. И вот, случилось чудо, наша команда вышла в четверть финала чемпионата мира. Казалось бы, повод для радости. Но тут же раздался хор голосов. Быть такого не может, игра купленная, результаты сфальсифицированы. Такое может прийти в голову только больным людям. Жертвы обожают страдать, они постоянно возвращаются к мучительным воспоминаниям. Как все было ужасно, как меня все обижали. Жалейте меня, потому что мне хуже всех, я самая несчастная Почему же они вспоминают только плохое и забывают то хорошее, что происходило в их жизни? Почему жертвы так концентрируются на горе? Даже в новом счастливом браке женщина-жертва будет вспоминать о предыдущем муже. Справиться с этим самостоятельно невозможно. Нужна психотерапия. Как тут не вспомнить поговорку? Лучше поплакать у психолога, чем потом смеяться у психиатра. Семейные отношения, любовь, Дружбы у таких людей всегда становится попыткой повторить свои детские переживания. Но так как эти переживания печальны, то любовь у такого человека ассоциируется с ощущением потери, страха, тоски, одиночества. Жертвы – люди, которым все время плохо. Их эмоциональные реакции протекают по невротическому типу, в отличие от психопатических личностей, которым хорошо тогда, когда плохо окружающим, невротик страдает сам. И заставляет страдать других. В каком-то смысле психопат лучше, чем невротик. Ему хотя бы самому хорошо. Жертвами не рождаются. Ими становятся в родительской семье. Если отношения с родителями были напряженные и нездоровые, то выросший ребенок ассоциирует любовь с потерей, страхом, тоской, одиночеством. Поэтому он находит себе такого партнера, с которым будет постоянно испытывать покинутость и отчаяние. От партнера-насильника жертва сама уйти не в состоянии. Более того, она старается всеми силами удержать отношения. Ей необходимо испытывать обиды и чувство унижения. Что говорят жертвы? Эти слова могут говорить и здоровые люди, жертвы же именно ими злоупотребляют. Например, слово «извините». Люди с синдромом жертвы всегда и везде извиняются. Если им нахамили – извините, если их обидели – извините, оскорбили – извините, уволили с работы – простите. Со стороны кажется, что это просто воспитанный человек, но на самом деле вечно извиняющийся человек – типичная жертва. Или другое выражение «мне так неудобно, стыдно». Жертве всегда неудобно. За себя, за родственников, за людей, за страну, за соотечественников, за президента, за футбол, за все. Для этого чувства существует даже особое выражение «испанский стыд». Когда делает кто-то другой, а стыдно или неудобно – тебе. Вот еще типичный для жертвы фразы «я не сделала ничего дурного», «сколько может это продолжаться», «за что мне это», «Мне больно», «Мне обидно» и тут же уточнение «Я вас не обидела», «Я вас не расстроила». Человек с синдромом жертвы всегда обижен на всех и перед всеми извиняется. Такое поведение приводит к болезням, как на эмоциональном, так и на физическом уровне. Как избавиться от синдрома жертвы? Как уже было сказано, умонастроение жертвы создается в раннем детстве. Но вернуться в детство и все исправить нам не под силу. Зато можно предпринять практические шаги, чтобы улучшить свою жизнь прямо сейчас. Например, выбраться из города, пожить какое-то время на земле. Как правило, сельские жители гораздо более психически устойчивы, чем горожане. Общение с такими людьми идет жертве на пользу. Так что, если вы заметили у себя признаки жертвы, чаще выезжайте на природу. Занимайтесь огородом, если есть дача, ходите в лес, обнимайте деревья. Это помогает, попробуйте». Природа прекрасно очищает мысли и улучшает настроение. Второй совет – смените окружение. Общайтесь с людьми, которые любят жизнь, мыслят позитивно, не жалуются и не обижаются. Берите с них пример. Если ваше состояние столь запущено, что можно говорить о неврозе, то стоит обратиться к психотерапевту. Беда в том, что наши соотечественники не слишком доверяют психотерапевтам. Если на лекцию к психологу ходят многие, то психотерапия воспринимается в штыки. что я больной, что ли на голову? Психотерапия нужна в первую очередь для того, чтобы разобраться в отношениях с родителями. Для этого существует несколько путей. например, для кого-то решением станет просто дистанцироваться от них. И решить проблему вовсе не означает найти отца, который ушел из семьи, когда ребенку не было и года. Часто от клиенток можно услышать «Мне сказали, пока я не найду отца и не выясню с ним отношения, я не смогу найти нормального партнера». Но этому папе собственный ребенок никогда не был нужен. И не нужно говорить про зов крови. Но я решительно против всех этих историй про кровь и род. Род силу дает. Дает, когда он есть. Но понятие рода давно исчезло. Кто из современных людей знает, например, своего прадедушку? Я сам не могу вспомнить имя и отчество своего деда. «У меня два деда, я одного помню, а второго нет». Можно нарисовать себе семейное древо с красивым гербом, но это не поможет. Разве что даст заработать тем, кто спекулирует на вопросах рода. Отношения с родителями нужно выяснять только в том случае, если вы тесно общаетесь. Например, они до сих пор лезут в вашу жизнь, давят на вас, лишают энергии. А может быть, вы до сих пор живете вместе с родителями? А зачем вы это делаете?» Мама говорит, что если я уеду, то она без меня не сможет. Но получается, человек собирается быть счастливым только тогда, когда мама умрет. А если еще есть старшие родственники, сестра или тетя, значит, все, уже нет шансов стать счастливой. Потому что сначала надо ждать, пока мама умрет, потом после похорон надо выдать сестру замуж, и уж потом, если повезет. Первое, чему надо научиться человеку с синдромом жертвы, говорить слово «нет». И стараться делать меньше, чем можете. Потому что жертва так устроена, она всегда отдает больше. Кто-то скажет, ведь так можно стать полным эгоистом. Да. Потому что эгоизм не так плохо, как кажется. Берите пример с президента, который как-то сказал, я не тульский пряник, чтобы всем нравиться. Не нужно стараться всем угодить, это ни к чему хорошему не приведет. Учиться говорить нет, это круто. Надо изживать в себе желание нравиться всем и каждому, особенно своей маме. Еще одно правило. Не ходите на семейные встречи, если чувствуете там себя не в своей тарелке. Вот реальный диалог. Мне все говорят, что я овца. Кто говорит? Где? Родственники? На дне рождения? А зачем ты туда поехала? Это семейная традиция. Что за семейная традиция? Гнобить невестку? Если хотите, чтобы другие уважали ваши чувства, начните уважать их сами. Ставьте на первое место свои желания, стремления и ощущения. Это нормально». Зачем вы боитесь своих желаний? Вы что, плохой человек? Если нет, то не стоит бояться и того, чего вам хочется. У хорошего человека и желания нормальные, а желания нормального человека совпадают с желаниями других людей. Если же дело обстоит иначе, возможно, дело вовсе не в вас, а в окружающих людях. Вами привыкли пользоваться, поэтому, когда вы открыто заявляете о своих желаниях, вас обвиняют в эгоизме и черствости. Запомните, невозможно любить других, не полюбив самого себя». Того, кто себя не любит, не полюбит никто. Люди относятся к вам так же, как вы относитесь сами к себе. Если вы считаете себя жалким и никчемным, то и окружающие будут думать о вас точно так же. Вы притягиваете к себе тех людей, которые с вами на одной волне. Если вы себя не любите, то притянете тех, кто не будет любить вас. Эти люди – ваше зеркало. Проведите эксперимент. Попробуйте делать только то, что хочется, и перестаньте делать то, что не хочется. Правда страшно начинать? В этом вопросе поможет то, что было сказано ранее. Если вы хороший человек, а это так и есть, вам будет хотеться нормальных вещей, так что нечего бояться. Вам никто не запрещает осуществлять свои желания. Спросите себя, зачем я делаю то, что мне не нравится? Это же горе, это ад заниматься нелюбимым делом. Ходить на работу, которая не доставляет радости, жить с людьми, которые вызывают отвращение, жить в городе, который подавляет, покупать не ту одежду, что хочется. Разве это жизнь? Да, но как из этого выбраться? Начинайте с простых вещей. Если вам что-то не нравится, не бойтесь об этом говорить. Только не откладывайте на потом, сообщайте сразу или хотя бы в течение дня. Если утром у вас вышла размовка с мужем, поговорите с ним об этом вечером. Еще один хороший навык – не высказывать свое мнение, если вас не спрашивают. Отвечайте только на вопросы. Почему человек говорит, когда его не спрашивают? Потому что его никто не слушает. Постарайтесь окружить себя людьми, которые умеют слушать. Это работает. Чтобы женщина выговорила положенную ей 21 тысячу слов, она должна окружить себя теми, кто готов это выслушать. Если не будет таких людей, она будет говорить, с кем попала, и часто в самых странных местах. Когда выясняете отношения, говорите просто «Я так чувствую». Так вы никогда никого не обидите. Это ваши чувства, а не то, что вы думаете о собеседнике. Честно и справедливо. И самое последнее. Учитесь новому. Это самое важное. Только не стоит путать знания и образование Это не всегда одно и то же. Можно получить образование, но не получить знания. Нет никакого смысла в нескольких дипломах, если вы ничему не научились. Как стать достойной женщиной? Прежде чем начать думать о замужестве, любая девушка должна понять себя, найти равновесие и божественную гармонию не в ком-то другом, а в себе самой. Дева или Дева – санскритское слово, которое используется в ведической культуре для обозначения божественности. Женщина обладает великой силой.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 Должны защищать на трех этапах. Сначала отец, потом муж, потом сын. Берегут обычно именно ценное, всякую ерунду не защищают. Почему самооценка женщины опускается? Ее понижают мужчины, живущие на низшем уровне, недостойные, которые ничего не хотят собой представлять. Женщин постоянно обесценивают. В садике, в школе, в институте, и когда вы приходите к брачному возрасту, вы уже обесценены. Потому что для того, чтобы получить что-то ценное, это надо обесценить. И мужчине надо вас пощупать, попробовать, прежде чем жениться, потому что он не видит в вас ценность само по себе. При этом никто не имеет права попробовать лекарства в аптеке и булку в магазине, вы не сможете вернуть их назад, если они вам не понравились».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 Почему же, несмотря на свою женскую природу, многим женщинам так и не удается быть женственными, что им препятствует на этом пути? Чтобы продвинуться в своем стремлении стать настоящей женщиной, есть смысл проанализировать, что вы делаете не так, узнать, что именно вам мешает, и избавиться от этого. Не думайте, что вы должны научиться каким-то особенным хитростям или манипуляциям, счастье это не принесет. Все очень просто, и каждая женщина может легко исправить свои ошибки, если их осознает – Божественность зависит от того, как женщина себя воспринимает и как к себе относится. Какой же должна быть мудрая женщина? Мантра божественной женщины. «Мой дорогой, я дана тебе такая красивая, такая прекрасная, не для того, чтобы просто наслаждаться, а чтобы ты развивался и духовно рос, чтобы твой ум успокоился и не привлекался другими женщинами». Если мужчина не столкнется с такой женщиной, он будет метаться как потерпевший, потому что мужское вожделение не может насытиться. Если женщина несчастна с мужчиной, если он постоянно ей изменяет и мечется между женами и любовницами, это не значит, что такая женщина лишена своей божественной природы. Это значит «мужчина лось». Если мужчина не смог сделать женщину счастливой, это самое большое несчастье для него. Одна и та же женщина, если она несчастлива, может стать для мужчины проклятием, а если счастлива – величайшим духовным благословлением. Женщина, как ядерная электростанция, может выдавать энергию, а может рвануть и стереть с лица земли всю Европу и отравить жизнь. Когда мужчина оставляет после себя неудовлетворенную женщину, она может «фонить еще 30 лет», Помните, мудрые мужчины, даже если уходят из семьи, стараются сделать все так, чтобы женщина не сказала потом все мужики-козлы и не желала ему «счастья». Женщина себя видит так, как видит ее окружение. Она чувствует себя таким человеком, которым ее представляют окружающие. Хотите себя чувствовать достойно? Окружите себя теми, кто относится к вам соответствующим образом. Если женщина хочет поднять самооценку, ей нужно, чтобы рядом были те, кто будут говорить, что она самая обаятельная и привлекательная. Что лишает женщину божественности? Первое. Отсутствует вера, что можно преодолеть проблему женственности. Это значит, женщина не верит в себя, в свою божественную природу. Она все время суетится, пытаясь с собой что-то сделать, но вечно ничего не успевает и отчаивается еще больше. Такая женщина похожа на матроса, который мечется по палубе и кричит «Аврал!», но при этом ничего не делает, чтобы исправить ситуацию. В суете никто не может быть удовлетворен. Человек пытается втиснуть некое количество действий, определенное количество времени, но у него не выходит. В результате получается, что решение проблемы хуже, чем сама проблема. Если человек постоянно торопится, но ничего не успевает, он делает много лишнего, того, что он вовсе не должен делать – Если женщина пытается что-то изменить в себе, но положительных сдвигов не происходит, она не может этого принять и думает, что должна стараться еще больше. И тогда она взваливает на себя ответственность и тащит ее. Это называется загрузили баржу утюгами. Такая баржа уже никуда не доплывет. Второе. Вытекает из первой. Чрезмерная социальная активность. Женщина ввязывается во все. От родительского комитета до защиты красных муравьев Мадагаскара. Женщине вообще активность не свойственна, это ненормальное состояние, но в нашем обществе без нее никак, иногда женщина говорит «мне надо, я не могу без этого». А почему женщина погружается в социальные инициативы? Она тем самым компенсирует недостаток любви. Третье. Переизбыток общения вовне, вне семьи, вне круга своего комфорта. Это значит слушать истории о политике, ездить к далеким родственникам и участвовать в их жизни и так далее. Женщина должна общаться в комфортном окружении. Только с теми, кто ее любит. Мужчина может общаться с теми, кто его не любит. Преодолевая трудности, он развивается. А женщина должна избегать трудностей и строить такие отношения, где она не находится вне зоны комфорта. Четвертая работа. Один из камней преткновения для женственности – заниматься тем, что не нравится. Если очень хочется, женщина может работать. Если в вашем организме уже столько тестостерона, что вы не знаете, как его использовать, кроме как в социуме, то трудитесь. Но есть риск чрезмерно увлечься работой. Она будет вредить, если вы постоянно вынуждены преодолевать трудности. Такая работа мужская. Если женщине не хочется вскакивать и бежать с утра на свое рабочее место, если работа нелюбимая, она тоже мужская». Верить в то, что такая работа приносит женщине удовольствие – это то же самое, что думать, будто женщина идет укладывать асфальт из-за любви к свежему воздуху. Она работает там от безысходности. Даже если работа женская, но женщина посвящает ей все свободное время, она становится препятствием женственности. Идеальная женская работа для выработки серотонина – гормона удовольствия. К примеру, женщина говорит своей руководительнице «Нина Николаевна, я сегодня на работу не приду». Это и ничего страшного, я тоже сегодня не смогу. Это оно. Когда есть своя атмосфера, чайник, печенье, трындят весь день, и все счастливы. Пятое. Мужская одежда. Штаны – это мужская одежда. Так же, как бюстгальтер – это женская одежда. Мужчины никогда не переделают бюстгальтер так, чтобы он стал мужским. Чулки также станут серьезным препятствием на пути к мужественности. Аналогично, женщины не могут переделать мужскую одежду. Штаны и джемпер мышиного цвета определенно мешают женственность. Конечно, это очень удобно, не пачкается. Скудный, блеклый или ограниченный гардероб – это так по-мужски. Почему мужчины носят штаны? Чтобы не париться, потому что это практично. Но все это не имеет отношения к женщинам. Говорят, что вещи не влияют на человека, но это не так. Если я, например, надену бюстгальтер и прохожу в нем целый день, то это реально очень повлияет на мой мозг и поведение. Я начну к мужикам приставать со мной, в баню будет опасно ходить. А если я надену каску, бронежилет, возьму автомат Калашникова с парой десятков магазинов? Чем все закончится к вечеру? Маловероятно, что я буду приходить домой мирно снимать каску и запеканочку потом каску надевать и спокойно уходить. Нет, вечером я наверняка поеду на разборку Надо же как-то реализовать потенциал И вечером в газете напишут интересное Сатя нарушил принципы ненасилия Если ты достал нож, то надо что-то делать Если ты носишь револьвер, то где-то он выстрелит Ходишь в штанах, то это должно кончиться чем-то мужским Чем именно? Мужским? Например, мужским сексом Мужской секс и женский секс сильно отличаются Мужской секс физиологичный Включились наслаждения, разум отключился. У женщины тоже может быть мужской секс, когда тестостерон зашкаливает. Поэтому мудрые мужчины знают, что девушку надо подпоить шампанским, подкормить шоколадом, и сразу у нее в организме появляется тестостерон, и все, она уже готова на секс. Только мужчина на другой день скажет себе «Вау, это было круто», а женщина «Вот я дура, как же меня угораздило». Так и со штанами. Ходила в мужских штанах и где-то однажды выстрелила, потому что это ненормально. Не бывает женских штанов, как и мужских бюстгальтеров. Это мужские штаны, мужская одежда. Для женщины также большая проблема, если обувь у нее только та, в которой удобно ходить. На самом деле в гардеробе должна быть обувь, которая просто красиво стоит в шкафу и надевается раз в год. Эти туфли можно подарить или выкинуть, когда нужно освободить место для нового. Отсутствие шкафа, в который может влезть все, что женщина не может надеть, также очень влияет на женственность. Это для мужчины шкаф ничего не значит, а для женщины это целый мир. У нее должны быть не только стиральная машинка, хлебопечка и микроволновка, но и большой шкаф с одеждой. Шестое. Неженская стрижка. Энергия женщины в волосах. Ее прическа – показатель женственности и того, как она ухаживает за своей головой. Короткие волосы, конечно, удобнее, но практичность – это, опять же, слово из лексикона мужчин. Это мужчина, как утром проснулся, так и пошел. Чем меньше на голове волос, тем удобнее. У мужчин короткая прическа для экономии времени из-за лени, чтобы не париться. Но не париться – это нормально для мужчин, а женщина должна быть чем-то занята. За головой нужно ухаживать, и чем больше, тем лучше. Ее ум должен быть занят, например, своими волосами, потому что их надо закрутить или расправить. Я уверена, что у многих женщин одновременно есть агрегат для закручивания волос и утюжок для распрямления волос. Причем они как-то умудряются закручивать и распрямлять одновременно. Седьмое. Отсутствие украшений, аксессуаров, неумение их носить. Неважно, из какого они материала. Главное, чтобы они радовали вас и привлекали окружающих. Восьмое. Отсутствие ухода за своим телом. Маски, массажи, масла, ванны. Это не просто уход за телом, но и поддержание гармонии и спокойствия. Когда у женщины много работы, на это у нее просто не остается времени. Она просто моется в душе, а потом спрашивает, почему все так плохо. При этом есть одно важнейшее правило, которое должна знать каждая женщина. Когда мужчина встречается с женщиной, первым делом он обращает внимание на внешность. 9 Эмоциональная закрытость. Нежелание общаться и выражать эмоции. Женщины иногда считают, что они не имеют права это делать. С детства их задолбали фразой «девочки так не поступают». Часто женщина делит эмоции на плохие и хорошие. И хорошие она может проявлять а плохие нет, потому что так делают только плохие девочки. но это не так. рядом женщины должен быть такой человек, с которым она может проявлять любые эмоции. Отрицательные эмоции это продукты жизнедеятельности организма. если женщина терпит, она отравляется токсинами, но и перед всеми свои эмоции вываливать все равно что ходить в туалет у всех на виду. у женщины должен быть мужчина, который ее слушает. Если вы, мужчине, постоянно рассказывать о своих проблемах, то истерик и не будет. Десятое. Отсутствие хобби, любимого занятия, которое приносит моральное удовлетворение, а не деньги. Женщина может выращивать цветы, шить на машинке, танцевать, петь. Она делает это независимо от того, будут платить деньги или нет. Женщина должна понять, что это нормально и выделить на это время. А если хобби – это работа, то мир женщины вообще будет цвести и пахнуть. 11 Отсутствие творчества. Цветы, клумбы, интерьеры. Женщина должна жить творчески. Мужчина должен понимать, что ей это нужно. Это расслабленная атмосфера. Мужчина может там подзаряжаться. Женщина не должна напрягаться и уставать. 12 Попытка руководить. Руководить женщина не должна. Вести бюджет, строить планы – это не для нее, Когда возникает проблема с кредитом, женщина даже не должна об этом знать. Она, конечно, может с этим справиться, но лучше ей этого не делать. Это не ее природа. Если женщина пытается руководить, она играет в мужские игры и получает мужские проблемы, но женский при этом не уходит Она депрессирует не по-детски. Женщине нужно вдохновлять, делегировать, чтобы тот, кто рядом, хотел это для нее делать. Тринадцатое. Отсутствие женской нагрузки, то есть женских дел. Если у женщины нет обязанностей по дому, все делает домохозяйка, это ошибка. Она должна сама делать уборку, поливать цветы, мыть посуду и так далее. Также для женщины важна небольшая физическая нагрузка. Это не штанга, не рукопашный бой, а йога, пилатес, фитнес, танцы. Это все не развивает тело, а поддерживает его в тонусе. 14 Конфликты. Женщина не должна участвовать в конфликтах, особенно с мужчинами, иначе она опускается на их уровень, огрубляется. Если она конфликтует по мужскому принципу, у нее вырабатывается мужской гормон тестостерон, который ее разрушает. 15 Мужская работа, закручивание гаек, командование предприятием, президентство, зарабатывание денег на семью, кредиты, ипотеки. Женщине в них лучше не участвовать. Она может предоставить возможность, чтобы это кто-то делал. Конкуренция разрушает женскую природу, она не должна ни с кем соревноваться. Если женщина считает себя богиней, она не будет бороться с другой женщиной, чтобы называться богиней. Женщина всегда вне хит-парада, ей не нужно что-то доказывать. Женщине нужно быть самой собой, она сама по себе уникальна. Понимая это, она становится привлекательной для мужчины. Она не должна доказывать мужчине, что она лучшая. Главная проблема современной женщины в том, что она себя не ценит. Она разрушает свое тело, эмоции. Женщина не должна конкурировать на работе, на личном фронте и в семье. Она не должна выяснять, кто в семье хозяин. Шестнадцатое. Независимость, самостоятельность, сила, жесткий контроль, настойчивость достижений целей. Если женщина сама чего-то пытается достичь, Она себя разрушает. Это полезно для социума, работодателя. И женщины делают мужика, чтобы она работала как лошадь. Но это не для нее. Независимость в женщине оскорбляет и унижает мужское достоинство. Поэтому не стоит стремиться к независимости, иначе женщина перестанет быть за мужем. А вместо мужчины у нее будет домашний питомец. Мужчина может оскорблять женщину, когда она ведет себя как партнер. Тогда он начинает видеть перед собой мужчину. И сражаться с ним. Семнадцатое. Гордыня «Я сама». Более мягкий вариант «Я могу лучше, быстрее, качественнее». Если женщине кажется, что она может лучше, чем ее мужчина, она будет делать это до конца дней и возмущаться. Сидит, ничего не делает, смотрит в ящик, пьет пиво. Но мужчина не меняет то, что работает. Другой вариант гордости «А зачем унижаться и просить?» Женщине противно это делать, поэтому она перетягивает на себя бюджет. Если она отбирает зарплату у мужа, потому что эта скотина все равно все пропьет. Она знает, как ее распределить. Это уже не семья. Это безысходность. Женщине нужно просить. Чем меньше просьба, тем лучше. Глупое лицо с надеждой. «Мне так хочется ту штучку». Когда женщина просит, мужчина чувствует себя нужным. Женщина должна относиться к мужчине как к кремню безопасности. Его не надо дергать, нужно мягко вытаскивать. И мужчина будет в экстазе. Если женщина говорит, что мужчина не дает то, что она хочет, это неправильно. Мужчина дает то, что ей положено. Она должна думать не о том, как его заставить, а о том, как поднять уровень мужчины. Восемнадцатое. Привязанность к результату. Женщины часто депрессуют, От того, чего нет. Это беспокойство, что что-то не получится. Она думает, жить в свое удовольствие? Я этого недостойна Мужчины же любят работящих. Женщина больше верит в то, что она может выгрызть в социуме свои три копейки, потратить на себя и депрессовать. Но на самом деле она получает колоссальное удовольствие, когда тратит то, что принес ей мужчина. Девятнадцатое. Гнев, обида, осуждение, сквернословие. Неправильно переживаемый гнев рождается от созерцания объектов наслаждения. Если женщина чересчур увлекается тем, что ее может наслаждать, но не может все получить, она гневается. Разница между тем, что ты видишь и что получишь, колоссальна. Женщина не может все, что созерцает, получать. Чувство «я хочу» надо уметь контролировать. Двадцатое. Механическая жизнь. У женщины много всяких обязанностей. Если она не вкладывает в них душу, это будет ее разрушать. Все, что делается без любви – грех. Это всегда ведет к страданиям. 21. Жалобы. На что? На мужа, на жизнь, на детей, на себя. Это разрушает. Жаловаться не надо, нужно рассказывать о своих проблемах. Когда женщина жалуется, она говорит, что виноват тот и тот. Опасно создавать какие-то общие установки. «Жизнь – дерьмо, справедливости нет, светка – овца». Если вы общаетесь с мужчиной, нужно объяснять ему, что конкретно вам не нравится, и спрашивать его совета. И мужчина даже не заметит, как согласится решить вашу проблему, сказав «да, конечно». 22. -е. Мужские виды спорта и отдыха. Женщина не должна ходить в боксерском трекоп поднимать штанги, отдыхать как мужчина, девичник превращать в мальчишник, когда упиваются мартини, а утром закусывают оливками. 23 Отсутствие подруг. Женщина не должна вестись, если мужчина настаивает, что подруги должны исчезнуть. Она должна мягко убедить его, что они нужны. Дорогой, ты знаешь, все мои подруги такие дурочки, но когда я с ними общаюсь, я чувствую подъем. Мне не хочется тебе гадости потом говорить. Я им все высказываю. Я, конечно, могу с ними больше не общаться, например, после Нового года». Возможно, вы к этому вопросу больше не вернетесь. Женщине для сокровенного общения нужны только женщины, просто потому, что их не может понять мужчина. 24. Отсутствие личного времени на себя и женскую ерунду, мнение мужчины. Речь идет о женщинах, которые не забывают ухаживать за собой, посещать салон красоты и покупать для себя всякие женские штучки. Конечно, в рамках разумного. Это не значит, что муж приносит домой зарплату, и вы тратите все деньги на солярий, а зимой вам ходить не в чем. 25 Отсутствие полноценного сна. Если женщина очень рано встает и поздно ложится, она впадает в состояние депрессии. Она должна высыпаться. Идеальный вариант, когда женщина встает без будильника. Если она засыпает в маршрутке, это ненормальное состояние. Ее режим более мягкий, гибкий. У нее должно быть все для комфортного сна.